умное радио при поддержке института коммуникации представляет привет привет будем продолжать начинать а, про то что про то что хочется про то что не хочется куда двигаемся да, двигаемся вперед двигаемся к взаимопониманию к любви вперед и к счастью Естественно, куда же еще? Куда же еще мы можем двигаться? Так, у меня вроде... Мой милый компьютер успокоился. Так более-менее себя хорошо и прилежно ведет. Сегодня расскажу про... Сегодня, сейчас и прямо сейчас расскажу про... Про любовь, как вчера я обещал. Но единственное, что любовь будет... Не просто слова... Ведь словами любовь не описать. Любовь я сегодня постараюсь дать вам почувствовать. Почувствовать, как это бывает. И вспомнить, если у вас это было в вашей жизни. А наверняка ведь было. Вспомнить, как это было. И ощутить это еще раз. И прожить это еще раз. а Плюс еще дам сегодня, как это сказать, некий такой опыт. Опыт, опыт. такой интересный, любопытный. Тоже через... Ну, тоже можно назвать это техникой, можно назвать это как-то по-другому, кому как больше нравится, не суть. Ну, это чуть попозже. А сейчас я расскажу вам про то, про что я начал уже говорить в конце, в середине прошлого. Вчера. прошлого вчера, да. И о чем... продолжу сейчас. Это как раз, опять же, сравнение воспитания, сравнение э, жизни, сравнение характеров что ли, если хотите. Сравнение тех вещей, которые можно изменить у себя, э, некие такие фильтры, такие э, призмочки, что ли, такие лупы, через которые можно посмотреть, в том числе, на свою жизнь и понять, как жить интереснее, как жить э, приятнее. как жить, можно даже сказать, эффективнее. Первое, о чем я хотел бы поговорить с вами и рассказать вам, это про удовольствие. Почему-то люди, общаясь с другими людьми, общаясь в том числе и с противоположным полом, и вообще с людьми, то есть в бизнесе, может быть, может быть. просто с друзьями, может быть, просто с нелюбимым человеком, но интересным человеком, просто с другом, с каким-то, либо просто с подругой. Нацелены, причем они, люди, часто, вы, люди, часто не осознаете. Вы-то, наверное, уже осознаете, потому что вы пришли на этот тренинг. Но обычные люди, да, не вы, не осознают этого и общаются с кем-то ради результата, ради того, чтобы Этот молодой человек вышел за тебя, как это, женился, да, на тебя? Или замуж вышел? Да, женился на тебе, либо ты... Я не знаю, я, я все время путаюсь в этих штуках. Женился, вышел замуж, не суть. А, просто банально нацеленность на результат, на на какую-то продажу, на какую-то какую цель, на какой-то конкретный результат. То есть жизнь... Она же такая штука, которая длится из прошлого в будущее через настоящее. И некоторые люди, в частности большинство, не живут настоящим. А если человек не живет настоящим, он, по сути, вообще не живет. Люди, которые живут прошлым либо будущим, они не живут, они существуют. Они постоянно вспоминают о прошлых каких-то удачах, о прошлых неудачах. вспоминает прошлых своих партнерах своих друзей своих девушек родителей тех людей которые уже умерли те действия которые были давно они живут прошлом и таким образом из-за того что они живут в прошломлы они не обращают внимания на настоящее У меня есть такой хороший мой очень знакомый который действительно очень любит старые фильмы он очень любит вспоминать Какие-то речи, какие-то диалоги Свои либо других людей Когда он рассказывает о чем-то Он говорит А вот там такой-то человек дал мне Такой-то навык на таком-то тренинге Давно-давно Я тебе сейчас хочу о нем рассказать По сути он живет опять же не своей жизнью А живет жизнью этого тренера Потому что он не думает о том Что этот навык у него есть сейчас Он не думает о том, что он умеет сам это, а он рассказывает то когда он про то, как он научился когда-то об этом. И не из своего опыта рассказывает, а из опыта, которого его обучали, то есть из опыта тренера в частности. Учителя может быть или просто друга какого-то, то есть он живет прошлым. А есть люди, которые живут в будущем, которые живут в своих мечтах. В своих каких-то целях, причем они ставят эту цель и начинают в ней жить, по сути, не реализуя ее, а просто мечтая о ней, постоянно о ней думая. об этой цели, конечно же. Это, кстати, может быть и девушка, и может быть и молодой человек, но так или иначе люди, такие люди живут в будущем. А, а есть же люди, которые живут настоящим и только настоящим. Они не смотрят на тот опыт, который был позитивный в прошлом, либо... на тот опыт, который был негативный в прошлом, на котором, собственно, тоже люди же учатся, они не обращают внимания на то, как можно жить впереди, куда стремиться, куда идти, какие цели, нравятся ему эти цели или нет. Я же хочу вам, не знаю как, настоятельно рекомендовать, что ли, посоветовать жить настоящим, жить процессом. И когда встречаешься с, с любым человеком, да, у нас сейчас, тематика скорее сексуальность, скорее, то есть, про взаимоотношения мужчин и женщин, то есть, мушко-женские отношения. И вот, общаясь с мужчиной, либо с женщиной, там, да, с кем вам больше нравится, вы строите какие-то цели на будущее. И при этом многие даже начинают общаться с женщинами, в частности, там, те же самые соблазнители, пикаперы, да, для того, чтобы заняться сексом, для того, чтобы получить какой-то результат в будущем. И именно это... помогает им не получить его. Именно это снижает их эффективность до минус скольких-то там процентов. Потому что они сейчас не находятся с этим человеком. Они находятся там, где-то там, где-то далеко. Где-то в тех целях, которые, которые они себе поставили, где-то там, но не сейчас. Либо где-то в прошлом, другие же живут где-то в прошлом. Они сравнивают этого человека, с которым они общаются, С другими людьми там, с какими-то критериями, кстати, девушки часто этим греш... грешат, прямо-таки, да, сравнивают молодого человека со своими предыдущими молодыми людьми, с какими-то звездами, с, с какими-то другими-другими много-много людей, но при этом они не могут находиться здесь сейчас и чувствовать то, что они чувствуют от этого человека, ощущать энергетику этого человека. Смотреть на него, да, смотреть в его глаза и радоваться тому, что он есть. Либо не радоваться, но находиться здесь сейчас. То есть не убегать вперед далеко и жить в трансе буквально мечтая постоянно о будущем. И не жить вот с этим грузом, который на плечах, который сзади, который постоянно тянет назад, на по сути. И в том же самом трансе на самом деле получается, но человек в трансе вспоминает прошлое и живет прошлым. Поэтому еще раз повторяю для того чтобы быть э, натуралом <смех> или натуралкой э, для того чтобы быть э, э, там тем же самым харизматичным обаятельным человеком который надарен этим всем э, ну по крайней мере будет казаться со стороны, что он одарен этим всем с рождения нужно научиться жить сейчас нужно научить научиться жить сегодня и сейчас обратить внимание что происходит вокруг вас, какие звуки вокруг вас, какие Куда вы смотрите сейчас? не то, что у вас возникает ассоциация какие-то вот, я там вот на сердечко, например, у меня на стене смотрю, но возникает какие-то ассоциации, допустим, с любовью, да? Вот этим не нужно. Просто сердечко оно просто есть. И смотря на это сердечко, просто возникает какие-то ощущения. и не думать о том, что в будущем я перекрашу эту стену, например, повешу что-то другое. Поэтому идея в том, чтобы научиться жить здесь сейчас, и только тогда Люди говорят про человека, что он харизматичен, обаятелен и так далее. Потому что если человек что-то придумывает, по сути живет в будущем, да, придумывает какие-то истории, придумывает какие-то эмоции себе или что еще, что-то еще, что-то, неважно что абсолютно, то он живет не здесь. И он говорит, так сказать, не с потока, он говорит, как это, ну как с потока? Он говорит не свои мысли. Он говорит то, что он но придумал, на то, что у него еще нет. Либо человек, который постоянно вспоминает какие-то диалоги, вспоминает какие-то мысли других людей, он точно так же живет не здесь сейчас. Он живет чем-то другим. Поэтому идея в том, чтобы жить здесь сейчас. это то что я первое хотел сказать А упражнение вот габрил просит упражнение упражнение будет упражнение будет сегодня а, более того этих упражнений будет 3 они не столько упражнения сколько некий опыт который позволит вам почувствовать который позволит вам ощутить то что вы а, можете испытывать и делать в по жизни, то, что вы можете испытывать и делать, и пользоваться этим для своего успеха, для своего обаяния, харизмы, открытости, естественности, неважно чего. Для того, чтобы люди понимали, что вы а, как бы это сказать, чтобы <laughs> ну чтобы не выказались а чтобы вы были, как будто от природы. Есть только доказательства людей, любви, да? Эдфор, я а, вчера, по-моему, да, Паски тебе уже сказал, я сегодня дам это все-таки упражнение и ты может быть ты почувствуешь если получится если будешь ты его делать так как я буду просить далее далее сверхчувствительность то есть я хочу рассказать про то что многие люди опять же кстати учитывая вот этот вот пункт процессуальное удовольствие жизнь здесь сейчас они не чувствуют то что происходит с ними сейчас они не не живут э, этими ощущениями, они не живут этими, м, скажем так, тем, что они видят и тем, что они слышат, там, перемены голоса человека, с которым общаешься, э, перемены мимики человека, они живут где-то в своих мыслях, поэтому чувствительность отсутствует. И э, что такое экстрас, экстра экстрасенс, да, экстрасенсорика? Это же, по сути, есть сверхчувствительность, а сверхчувствительность это как раз и есть... то, когда вы находите, находитесь здесь и сейчас, то, когда вы э, живете вот с текущим моментом, блин, э, живете текущим моментом и находитесь именно там, где вы находитесь. Как это э, проще описать? Это, наверное, тоже какое-то упражнение нужно на эту тему. Я его э, дам, если кому-то это действительно интересно, завтра. Сможете это ощутить на себе, потому что описать это как-то, кроме кроме слов «здесь» и «сейчас», то есть не в будущем, не в прошлом, а именно «сейчас», и не э, на Канарах, либо дома, либо м, в кровати с другой девушкой, а именно вот с этой девушкой, или именно с этим молодым человеком, именно с этим человеком, с которым общаетесь, то есть «здесь». Вот, собственно, два слова «здесь» и «сейчас», и как их разобщить более... Ну, наверное, можно. Если кто-то не понял, скажите, я попробую ответить. А, и еще хочется сказать по поводу... Вот с одной стороны, да, очень хорошо жить здесь сейчас и обращать внимание на то, что делают люди, а, смотреть на их мимику, слушать их голос а, и ощущать свои ощущения внутри тела, и в том числе ощущать, если вы умеете, ощущения внутри других людей. Но в то же время нужно для того, чтобы быть... а естественным для того, чтобы быть как бы от природы. Да, нужно обращать внимание для с... на себя и, как я уже много раз вам говорил, жить для себя. То есть, э, это же, кстати, опять же касается нацеленности на результат. Если человек э, нацелен на результат, то он постоянно пытается что-то вдолбить э, другому человеку. Знаете, как э, в продажах такое часто бывает, приходишь, говоришь, вот мне интересно вот этот вот плеер, там, например, да, хочу вот купить его. Может быть, расскажите про него. И продавец в этот момент начинает вам вдалбливать, закидывать информацию, просто слово за словом, фраза за фразой. Там этот, абзац за абзацом, просто много-много-много информации. И вот этот вот, он и он это умеет. И смотрите, он цветной, и у него еще батарейка есть, он может там 20 часов. И э, когда вы будете идти по улице, вы сможете его ощущать и слушать. И у него очень офигительные наушники. И вот это вот без перерыва балаболка. То есть, э, когда человек нацелен на результат, он нацелен на то, чтобы продать. Если бы человек был нацелен на процессуальное удовольствие, то... в тех же самых продажах, в том же самом соблазнении, в том же самом общении с любым-любым человеком, он бы обратил внимание, что человеку это не нравится. Он бы заметил на мимике, на лице человека мимику, которая обозначает «стоп, прекрати это делать, давай как-нибудь по-другому, продай мне это как-нибудь по-другому». каждый же покупатель хочет, чтобы ему продали. И когда вы живете здесь сейчас, вы становитесь сверхчувствительными и учитесь получать удовольствие от процесса. Не от результата, что я его влюблю, либо я его как-то соблазню, да, в будущем, а от настоящего, просто от общения. И тогда вы научитесь жить для себя. Тогда вы научитесь жить ради тех эмоций, которые у вас возникают, ради тех моментов сладких, которые у вас возникают сейчас. Ведь... Ну, про будущее я уже сказал. Ну, как бы два слова. Здесь и сейчас этого достаточно. А дальше хочу дать вам такую вещь, как есть... Который скажет нормально название темы. Беа. Хорошо. Название темы у нас «Соблазнение школы против природы». То есть речь идет о том, как стать, скажем так, осознанным и одаренным от природы. И обращать, и уметь соблазнять, скажем так, людей не только ради секса, но ради удовольствия, ради счастья и ради любви в том числе. Мне сегодня человечек пришел и сказал, а давайте это... А, я, говорит, учился пикапу, прочитал там 5-6 книг, говорит, а детский говорит о, чем, о том, о чем придется. Ну вот, да. По сути, это об одном об одном и том же, как жить успешно, как жить в кайф себе, и когда вы живете в кайф себе, у вас сразу не возникает желания кого-то соблазнять, и люди сами к вам тянутся. И вам остается лишь выбирать тех людей, которые к вам ближе. И тогда возникает и любовь, и секс, и все что угодно. Да, про Армес. Сегодня один человечек рассказал, что он вот хотел, как это, как же он выразился, трахать бабши штабелями да, извините за мой э, русский. И в итоге так мы с ним пообщались, пообщались, пообщались, выяснилось, что на самом деле он не вы хотел, а он хотел просто любви. Ведь когда ты умеешь любить и видишь людей, которые тебя любят, замечаешь их, потому что ты находишься здесь сейчас и обращаешь внимание на то, что делают люди вокруг тебя, как они выражают себя, как они обращают на тебя внимание. И тогда ты, у тебя возникает вот это вот идиллия, возникает свой человек, свой человек. И та девушка там или тот молодой человек влюбляется в тебя, ты влюбляешься в молодого человека. По сути, а я просто имею много секс, секса секса. Толстиков молодец. Это знаешь почему? Потому что через две «Ф» а, и «Офф» выделено, то есть выключен. «Толстый» выключен. Ну, не факт. Или факт. Ну, не суть, значит. Слайды. Я думаю, некоторые люди, например, «Толстиков» узнают то, о чем я сейчас говорю, и речь идет о слайдах. То есть, тогда, когда вы э, уже научились не стремитесь к тому, чтобы быть успешным с девушками, успешным с мужчинами, успешным по жизни, а тогда, когда вы уже поверили, что это ваше, что это у вас, что это в вас, что вы такой. Или такая, что это уже есть в вашей жизни, в твоей жизни. То тогда это начинает появляться, это начинает подтягиваться. То есть вселенная э, начинает с Как это? Вселенная начинает подстраиваться к вашей картине мира. То есть если в вашей картине мира это уже есть, Вселенная начинает подстраиваться к этому, и у вас это появляется как-то извне, как-то вот необычным таким образом. А для того, чтобы продолжить свои слова, я попрошу вас сесть как-то так поудобнее. Может быть, вам будет комфортнее куда-то посмотреть, например, в чат и расфокусировать свой взгляд, ну, как-то залипнуть, может быть, в транс. Может быть, кому-то будет удобнее закрыть глаза. И я хочу, чтобы вы представили, ты представил, да, или представила, что ты где-то идешь по такому парку. Может быть, это может быть там есть асфальт, а может быть, это просто какая-то дорога рядом деревья. И ты идешь, и ты видишь здесь очень важно видеть Не себя со стороны а видеть из своих глаз как бы идти по парку шаг за шагом обращать внимание на то как ты шагаешь посмотреть на свои ноги как ты шагаешь какие ощущения в твоих ступнях когда ты идешь шаг за шагом вперед куда-то может быть там очень красиво а может быть там еще что то а, обратите внимание на то какая погода вокруг какие звуки вокруг а, посмотрите на свои руки и обратите внимание какая одежда на вас. А рядом, напротив вас и мимо вас идут люди, тоже люди, такие же, как и вы. И может быть даже собаки или кошки. И вы продолжаете идти вперед, вдыхая воздух. Может быть, он прохладный или теплый, в зависимости от того, в каком где вы находитесь, в каком лесу, какая температура вокруг. И ощутите внутри вас ощутите внутри вас спокойствие вы идете продолжаете идти по парку и ощущаете спокойствие идете уверенным шагом и у вас уже есть успех у вас есть успех, спокойствие и уверенность и вот такой уверенной походкой вы двигаетесь вперед мимо людей, а люди смотрят на вас и на их лицах конкретно, читается, что они видят, насколько вы успешны и уверены в себе, а внутри себя ощущаете спокойствие. И вы продолжаете идти по этому парку или лесу шаг за шагом. И с каждым шагом вы ощущаете, как вы еще более успешны, как вы еще более спокойны, как вы еще более уверены и Вы проходите мимо неких скамеечек и обращайте внимание, как у вас расположены руки, когда вы идете, то есть где они находятся, скорость вашего шага и то, куда вы смотрите, на дорогу либо на лес или на небо и ощущаете успех, спокойствие и уверенность. всем телом Вы уверены каждой клеточкой вашего тела, уверена походка, уверенные движения, и у вас такое успешное, успешное настроение и приятное. И это, по сути, вы можете вернуться уже потихонечку тем кому как комфортнее, с какой скорости вернуться сюда к нам в чат и э, выключить из своего восприятия спам от Эдфора, потому что он и так счастлив, и по сути ему этот тренинг не нужен. И то, что вы сейчас сделали, вы можете делать в жизни. Вы можете делать по жизни, идя по улице, идя в... в каком-то коридоре, неважно, в офисе, где угодно. И просто тогда, когда вы будете ощущать этот успех, спокойствие и уверенность внутри вас. Это это и будет тот слайд, про который я говорил. Это вы наденете на себя эту шкуру, через шкуру успешности, спокойствия и уверенности. Ведь спокойствие это одно из тех состояний, который стоит наравне с внутренним одобрением, с любовью и с такими вещами, как существование, целостность и так далее. И ведь успех определяет, внутренний успех определяет внешний успех, а уверенность определяет ваши действия и ваши уверенные действия, ваши уверенные движение ваш уверенный голос. поэтому, Тогда, когда вы будете ощущать это этот успех, этот спокойствие, эту уверенность в своем теле, обращая внимание на ну и осознавая, где вы находитесь, те звуки, ну это про здесь сейчас я говорю, про тех людей, которые вокруг вас, в течение, предположим, дней 10-15 вы обратите внимание, как к вам начинает потихонечку это приходить, Я, помните, говорил про работу со страхами, когда можно работать со страхом в во время того, как он уже произошел, в тот момент, как он только начинается, еще до того, как он начался даже. И вот если вы находитесь в состоянии спокойствия и держите это состояние, во-первых, организм привыкает к этой жизни, организм и мозг привыкает вот к этому движению. какому-то в в успехе, в уверенности внутри него, когда успех, спокойствие, уверенность вокруг вас. А во-вторых, страх просто не возникает, потому что вы спокойны, потому что вы уверены и потому что вы уже успешны. У успешных людей бывают страхи, но это скорее не страхи, а предупреждения. Это какие-то знаки, которые позволяют им понять этим людям, куда дальше двигаться и как правильно выбрать направление. Следующая э, техника, которую вы можете сделать, это как раз техника про любовь. Э, советую вам тоже как-то обратиться внутрь себя, обратиться в свой опыт, обратиться к своим ощущениям. Может быть, вам будет комфортнее закрыть глаза. Э, и это 4 кстати, тоже закрыть глаза и вообще отвернуться от монитора. а <связать> и просто расслабиться, вспомнить это состояние спокойствия, уверенности и успеха и ощутить, как внутри вас, где-то в районе груди, есть такой некий тепленький огольнечек, какое-то тепленькое ощущение. И с каждой секундой, когда вы обращаете внимание внутрь внутрь вашей груди, Оно становится все сильнее сильнее, это ощущение теплее и теплее. И потихонечку оно начинает распространяться по всему вашему телу, по всей вашей груди, заполняя ее. И с каждым вдохом вы как бы поднимаете туда эту теплоту и всасываете эту теплоту со всей Вселенной. А на выдохе вы просто выдыхаете в это место горячим, теплым выдохом. Вы знаете, когда очки на очки выдыхают, вот оно запотевает э стекло, вот когда перед тем, как чистят. Вот примерно так же выдыхаете вот этим тёплым, тёплым. И оно начинает потихонечку разгораться внутри вашей груди, может быть, это какой-то маленький огонёчек, а может быть, этот огонёчек чуть больше. И вот это ощущение теплоты Это ощущение некой легкости, если вы расслаблены. Попробуйте, а лучше не пробуйте, а просто сделайте. Отправьте его вперед. Отправьте его вперед всем людям, которые есть спереди вас. Поделитесь этим ощущением, поделитесь любовью, умиротворением и спокойствием со всеми людьми, которые есть спереди вас. со всеми людьми на планете. И ощутите, как это уходит из вас, безусловно. Просто вы хотите поделиться этим с теми людьми, которые спереди. Просто направляете это, как будто лепесточек, отправляете лепесточки, как открытая как открытая роза, как будто цветочек направляете туда. И как открытая роза вы отправляете это вперед. И теперь отправляйте это направо, точно так же, как открытые лепесточки, как открытая роза, отправляйте направо, отправляйте туда, всем людям это спокойствие, умиротворение, любовь, тем людям, которые находятся справа от вас, и может быть их сотни или тысячи, просто ощутите как... вы отдаете себя, отдаете свою любовь через вот это приятное, теплое ощущение. и Продолжайте это ощущать и передавайте потихонечку вот эту теплоту, эту энергию любви, как тут правильно заметили, назад. За вашу спину. И ощутите, как она проходит сквозь вашу кожу. Это энергетика. Это тепло, это любовь, спокойствие и умиротворение. И наполняет тех людей, которые находятся сзади вас. И ощутите, как те люди, которые находятся вокруг вас, точно так же отдают вам эту любовь и наполняют спокойствием, умиротворённостью, целостностью. вас с головы до ног. А теперь отправляйте эти ощущения, раскрывайте ваш лепесток, вашу розу, ваш цветок, направьте налево и отдавайте любовь, легкость, спокойствие, умиротворение налево тем людям, которые находятся слева. И ощутите как бы круговое ощущение наполнения. И одновременно отдачи этих ощущений любви, этого чувства, этого тепла и легкости, который наполняет вас из других людей, которые точно так же любят, точно так же умиротворены и спокойно. И направьте ваши ощущения, вашу любовь наверх. Просто всем тем существам, которые есть наверху, Всем тем существам, которые любят умиротворение и спокойствие, направьте наверх. И направьте ваш цветок вниз всем тем существам, которые спокойны, умиротворены. И теперь все ощущение все ваше существо, каждая клеточка вашего тела ощущает вот это приятное, теплое ощущение, которое наполняет вас с головы до ног. и это умиротворение, спокойствие и внимание, которое направлено внутрь вас и наружу одновременно, которое исходит из всех людей и исходит из вас в том числе. И есть то ощущение, которое вы можете запомнить, назвать ее как любовь либо назвать это как-то по-другому. Это абсолютно неважно. Просто запомните это ощущение, которое вы можете в будущем при встрече с другими людьми это ощущать. Кстати, с животными тоже. Они от этого гораздо лучше сходятся с вами. И вам становится гораздо приятнее с ними общаться. И здесь как раз и есть а, вот этот подход. А, вот, безусловно, любовь, она такая. Может быть, не все из вас это ощутили, то есть это достигается путем неких тренировок. Немножко поделать это нужно все-таки, может быть, не один раз, два раза, а... или три, или четыре, то есть до тех пор, пока не получится. Есть специальные тренинги, которые работают с энергетикой и учат это давать, там, тантрические тренинги в том числе. Но это один одна, один из способов, с помощью которых можно ощутить любовь и ощутить вот это вот приятное-приятное чувство, приятное ощущение. А да даже при общении с животными, при общении с детьми, с родителями, неважно. Кстати говоря, это можно использовать как фишку для... <свот> Вернемся к нашим баранам. Можно использовать как фишку для соблазнения в том числе людей. То есть, просто попробовать человека это... Попросить этого человека это ощутить. и сделать, например, ту же самую технику с ним. То есть, как вариант, если вы будете делать это одновременно и будете ощущать а, вот это чувство, назовите это как хочешь, мне нравится это называть любовью, а, это чувство будете ощущать одновременно с человеком, то будет очень очень приятное и очень быстрое сближение с этим человеком, и возникнет такое ощущение единения красивое и классное, я не знаю, умиротворение. Вот Что-то такое. Поэтому можете этим тоже смело пользоваться. А Ad4 я сейчас действительно забаню, если вот еще парочку-тройку таких сообщений будет. А... Мне же не зря тоже опа дали. Опа, опа Поэтому Ad4 лучше послушай и задавай вопросы по делу. Так будет гораздо лучше. А мы продолжаем. Вы просили упражнений. Следующее упражнение примерно такое же, как и все остальные. Два, которые я сейчас озвучил, но немножко другое. Вы точно так же продолжаете расслабляться. Точно так же закрываете глаза и продолжайте ощущать эту любовь, успех, спокойствие, уверенность. И таким образом попробуйте представить себя. Это, кстати, очень важно, чтобы вы смотрели из своих глаз. То есть, чтобы вы смотрели как бы из черепушки того человека, которого вы представляете. То есть, не со стороны на человека смотреть, а вот из прямо из глаз его. То есть, как бы стать собой, но в том месте, где вы себя представили, скажем так. То есть, не того себя, который сидит сейчас на том месте, которое... который рядом с колонками там или наушниками, а того себя, который будет сидеть там, где вы представите. И я хочу а, попросить вас оказаться тоже в каком-то месте, где есть люди, а, где может быть это метро, троллейбус или улица, или Просто какой-то парк, где тоже есть какие-то люди. И мы же живем в нашем социуме. Ну, или не в нашем социуме, мы живем в социуме. Поэтому очень важно эти упражнения делать именно, вот визуализируя, представляя людей. Потому что иначе а, работа будет мало от работы будет мало смысла. Если честно, любовь распространяется на селедку. А, если честно... И вот здесь вопрос задали. Если честно, любовь распространяется на животных, на предметы, на воздух, на там окна, я не знаю, что, на клей, на пластилин, там на все что угодно. Любовь действительно, когда она возникает, это ощущение, и если ощущение перманентной любви возникает, во-первых, вы обращаете внимание, как вы, скажем так, насколько вы... Сверхчувствительно, насколько вы чувствуете сильнее, чем без этого ощущения. Насколько у вас больше удовольствия от того, что вы делаете. Вы обращаете внимание больше на себя и начинаете жить своей жизнью. А, любовь – это, если, не знаю, кто-то слушал из вас а, тренинги. Я, кстати, не уверен в том, что они про это говорили, но есть такие состояния, называются сущностные состояния. А, это тоже из НЛП. И одно из сущностных состояний – это любовь там. любовь одобрение спокойствие целостность существование и все по моему 5 их и э, все эти с... в буд в буддизме это нач... называют э, просветление состояние просветления состояние озарения тогда когда вы оказываетесь внутри Именно поэтому тогда когда вы любите кого-то и испытываете это ощущение люди гораздо больше. начинают на вас обращать внимание. Гораздо легче получаются какие-то вещи. Гораздо приятнее вообще находиться в компании людей, а людям гораздо приятнее с вами. Поэтому эти состояния, они очень важны. И если уж мы говорим про соблазнение, то те люди, которые являются харизматичными, обаятельными, открытыми, естественными, и у них хорошо работает соблазнение, ну, скажем так, невербалика, да, мимика, эти люди находятся в этом состоянии. И именно поэтому, э... И именно поэтому природные соблазнители, природные люди, которые умеют успешно общаться с другими людьми, они часто испытывают это состояние. Может быть, они тоже часто испытывают депрессии какие-то, но это все не только потому, что у них плохо в жизни, а потому что у них раскачаны эмоции, то есть они очень эмоциональные люди. И у них они, скажем так, даже не раскачаны, а зажаты. Как э, говорил дядюшка Фрейд, каждый человек при рождении любит мир, и его любят. Каждый человек при рождении идеален. То есть, э, если вы хотите научиться быть идеальным соблазнительным, идеальным продажником, идеальным, э, я не знаю, режиссером или кем угодно, то обра обратитесь к помощи к детям, которых еще не успели зажать, и который является самыми лучшими креативщиками в мире, который является... Немножко подучить их, может быть, рисовать надо там или снимать фильмы, но при этом самые лучшие программисты, самые лучшие креативщики, самые лучшие... Вообще самые успешные люди — это молодые люди. Если их не зажали в детстве, тогда, когда зажимают, соответственно, уже ничего не получается. Вот. Каст я записываю. Поэтому Дрим послушает его после окончания, до окончания. К сожалению, осталось уже немного. Ну, или бы к счастью. Может быть, для меня к счастью, для вас к сожалению. А может быть, наоборот. Для меня к сожалению, для вас к счастью. Итак, давайте все-таки закроем глаза. Либо как-то зафиксируем свой взгляд, зафиксируем на какой-то точке, на которую приятно и комфортно смотреть видео. Ощутим то, как стоят наши ноги на полу, то, как соприкасается или не соприкасается спина с креслом или стулом, то, как мы сидим. Ощутим температуру нашего тела для того, чтобы ощутить те эмоции, которые происходят внутри вас, которые бурлят, и услышать мой голос, который тоже как-то проникает Внутри вас, и вы его как-то воспринимаете, и почувствовать то, где лежат ваши руки, почувствовать тот успех спокойствия, уверенность и любовь, которая возникает внутри вашего тела, и с этим ощущением перенестись куда-то всем своим существом, всем своим телом, и… Всем своим сознанием куда-то в такое место, где вокруг вас есть добрые, ласковые, спокойные люди, которые любят вас. Переместиться в то место, где они занимаются своим делом либо просто идут. А может быть, даже разговаривают. Это неважно, куда-то, где вам комфортно, спокойно. Где вы чувствуете уверенность внутри своего тела и успешность, и у вас уже есть сексуальность внутри вас, и вы видите по тому, как люди на вас реагируют, что это сексуально действительно есть внутри вас, и они как-то улыбаются вам, и делают какие-то жесты, может быть, даже подходят, и что-то... Говорят вам, и вы понимаете по этим словам, по их речи, по их тону, что вы действительно открыты для них. И может быть даже вы захотите встать и опять же посмотреть на свои руки, посмотреть на свое, на свои ноги, на то, где вы находитесь, посмотреть прямо из тех глаз, из которых вы смотрите. И начать, может быть, что-то говорить. Может быть, описывать то, что вокруг вас происходит. Ту природу, либо ту комнату, где вы находитесь. Те ощущения, которые есть в вашем теле. Там. Или тут, где вы находитесь. А описывать тех людей, которые есть. Вы просто говорите. И вы понимаете, что люди реагируют на вас позитивно. Вы понимаете, что Люди дают вам какие-то знаки, которые обозначают, что вы обаятельный и харизматичный человек. И вы понимаете, что вы открыты полностью для себя, что вы находитесь здесь и сейчас, что вы естественны и делаете именно то, что вы хотите. Что у вас есть уже успех, вы спокойны и уверены. И вы ощущаете любовь ко всем тем людям, которые есть вокруг вас. на которых вы смотрите, с вы которым вы общаетесь, с вы что-то говорите, и вы чувствуете, как они тоже отвечают вам взаимностью и дарят вам любовь, одобрение. Вы ощущаете некую целостность внутри вас, что вы как такой полный человек, который может одновременно ощущать, видеть и слышать то, что происходит вокруг, испытывать спокойствие и успех. И видеть, как люди позитивно реагируют на него. Как люди подтверждают своим поведением, что у вас есть харизма, есть обаяние. Что вы открыты и естественны. Что все ваши слова совпадают с вашими действиями. Что вы любите мир. Что вы одобряете каждого человека. Вы прощаете всех людей, которые есть вокруг вас. Вам просто хорошо. и приятно существовать на этой земле. Вам просто хорошо и приятно находиться там, где вы находитесь в своем опыте, в том месте, которое, может быть, вы видели, а, может быть, представили. Это неважно. И вы можете даже сделать несколько шагов, либо пробежаться, либо пообщаться еще с кем-то. А, может быть, захотите подбегать к каждому человеку и улыбаться и махать, да. И ощущать эту прекрасное чувство внутри вас. Это это радостная любовь. Это радостная и спокойная уверенность и успешность. И тогда, когда вы делаете это, это и обозначает, что вы такой и есть. Если вы делаете это от души, если вы делаете это изнутри, Вы не накладываете на себя какую-то маску, а просто это делаете. Просто это делаете так, как вам хочется, так, как вам приятно, так, как вы любите, так, как вам спокойно и позитивно, чтобы это выглядело естественно и открыто. Потому что успех у женщин, успех у мужчин э, возможен только тогда, когда вы умеете работать быть открытым и естественным, умеете быть собой и жить сегодняшним днём, жить а, прямо сейчас и жить именно там, где вы живёте, не обращаясь к какому-то опыту, мыслям, мечтам либо прошлому, а просто находиться там. И знаете, что самое смешное? что находясь в этом состоянии которое возможно вы сейчас ощутили мне кажется что вы ощутили ну по крайней мере я точно ощутил ну часть вызывать это состояние по жизни вызывать это чувство эти чувства которые вы сейчас чувствовали по жизни каждый день общаясь с людьми общаясь с девушками с мужчинами общаясь с женщинами и бабушками, дедушками, неважно с кем, может быть, даже с сотрудниками, либо с начальником, вы обратите внимание, как люди а, к вам начинают тянуться, начинают тянуться гораздо быстрее и охотнее, чем это было раньше. Обратите внимание, как ваша, а, скажем так, успешность внутренняя, в первую очередь внутренняя, ведь когда есть внутренняя успешность, а, люди снаружи ее видят, подтверждают и появляется успешность снаружи. будет изменяться. Просто наденьте на себя, даже не наденьте, ощутите вот эти вот состояния, эти ощущения изнутри. И тогда вы станете харизматичным, обаятельным человеком, обаятельной женщиной, девушкой, либо мужчиной, парнем. Обаятельной, харизматичной и сексуальной. На этом всем а, еще раз привет. Встретимся завтра. В это же время, на этом же месте. Всем счастливо. Умное радио. Радио умного.